Тип 4. Путь от зависти к невозмутимости. Зависть это искусство считать чужие блага вместо своих. Гарольд Кофин, писатель-юморист. Секрет счастья и невозмутимости в благодарности, а не в понимании. Энн Ламотт, американская писательница. Давным-давно жила женщина по имени 4 Когда она была маленькой, ей казалось, что весь мир природа и люди, её семья, девочку очень дорожили заботливые родители, как должны дорожить своим ребёнком любые взрослые. Но вот произошло событие, которое изменило всё. Родился ещё один ребёнок. Тогда-то идеальный мир 4 обрушился. Она перестала быть в центре внимания родителей. Её больше не считали самой исключительной в мире девочкой. Когда ей хотелось с кем-то поиграть или обняться, все были заняты заботами о новом малыше. Она чувствовала себя незначительной, одинокой и обыкновенной. Четыре рассудила, что её новое ужасное положение вызвано каким-то плохим поступком, из-за которого она потеряла связь с родителями, ведь они как будто перестали заботиться о ней так, как раньше, и в этом была её вина. Видимо, взрослые обнаружили в ней какой-то изъян, а новый малыш вышел получше. Какие ещё могут быть объяснения? Эти мысли принесли ей боль и огорчение, но со временем она привыкла плохо себя чувствовать и грустить. Она пришла к следующему выводу: раз она сама виновата в ухудшении отношений с родителями, в её силах всё исправить. Возможно, ей удастся восстановить сердечные отношения с людьми и всем миром, если она докажет, что она особенная или заставит их увидеть, как она страдает от того, что оказалась не такой исключительной, как ей представлялось. К тому времени грусть стала её лучшей подругой, которая всегда составляла ей компанию в минуты одиночества. Пожи 4 пробовала восстановить утречную близость другими способами. Она снова пыталась выглядеть особенной в глазах окружающих. Она доказывала оригинальность разными способами: рисовала прекрасные картины, всегда говорила искренне и выражала свою эмоциональную глубину через грустные песни. Но никто не замечал её неповторимости. Ей часто говорили, что она слишком чувствительна или излишне драматизирует. Она пыталась объяснить людям всю сложность своей боли и утраты и надеялась, что они помогут облегчить её участь. Она хотела казаться сильной и сносила все страдания, никогда не жалуясь. 4 Попробовала злиться и соревноваться с другими, чтобы доказать своё превосходство, но и так ей не удалось обрести взаимное понимание и близкие отношения, без которых ей было плохо. Никакие усилия 4 не помогали ей почувствовать себя понятой и особенной. И со временем эти ощущения, мысли и поведение вошли у неё в привычку. Она не могла перестать тосковать по любви, пониманию и глубокой душевной связи, при этом считая себя недостойной этих сокровищ. Повинуясь желанию снова почувствовать искреннюю связь, она сконцентрировала всё внимание и душевные силы на любви, которой больше нет. Она постоянно думала о своих недостатках, подмечала в других прекрасные качества, которых у неё не было, и мечтала, что кто-нибудь поможет ей почувствовать себя стоящей. Непреднамеренно 4 позволила стратегиям, с помощью которых она справлялась с болью утраты, взять под контроль её жизнь. Многих удивляло, как она пытается добиться любви и понимания, постоянно подчёркивая, что не заслуживает их. Но изредка ей удавалось таким путём получить немного внимания, пусть негативного, и от этого её привычки укренились сильнее. Иногда кому-то действительно удавалось увидеть в Четыре особенную девушку, и он предлагал ей долгожданную любовь, но к тому времени она окончательно убедила себя, что недостойна такого подарка, поскольку не смогла уберечь его в детстве. Она не принимала любовь, когда её предлагали, Она постоянно создавала ситуации, которые подтверждали её уверенность в собственной несостоятельности. Четыре отталкивала от себя людей, чтобы те потом не могли бросить её. Она была уверена, что рано или поздно её все бросят, и она испытает разочарование. Попытки верить во что-то большее только усиливали её боль. Ей казалось проще постоянно быть грустной и защищаться от призрачной надежды на лучшее, всё равно ничего хорошего не произойдёт. 4 превратилась в зомби, очень искренивого и эмоционального, но зомби. Чек-лист тип 4. Если большинство или все из перечисленных характеристик вам подходят, то скорее всего, вы личность типа 4. Вы концентрируете максимум внимания на внутренних переживаниях, Вы испытываете весь спектр эмоций, вам комфортно выражать сильные чувства. Вы легко замечаете, чего не хватает в той или иной ситуации и чего недостаёт вам. Вы часто сравниваете себя с другими, иногда в свою пользу, иногда нет. Вы чувствуете, что не вписываетесь в окружение, тому есть приятные и неприятные причины. Вам хорошо знакомо чувство печали. Вы прекрасно чувствуете то, что происходит на более глубоком уровне общения между людьми. Улавливаете то, что лежит под поверхностью и незаметно снаружи. Вы очень высоко цените неподдельную искренность как в себе, так и в других. Когда вы чувствуете необходимость сказать правду, люди иногда ценят ваши слова, а иногда нет. Вы способны почувствовать, насколько сблизились с человеком или отдалились от него. Вы реагируете на дистанцию между собой и окружающими.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 Вы научитесь определять личностные паттерны, связанные с потребностью ограничивать себя, удерживая внимание на недостатках и несоответствии идеалу, а также считать себя не таким. Затем вам придётся открыто выйти навстречу своей тени и до конца понять, что создаёт это недопонимание и отстранённость. Вы должны изучить внутреннее состояние нехватки и посмотреть, как ваша мнимая неправильность заставляет вас отказываться от сильных сторон и подарков судьбы. Найдя в себе смелость изучить эти эгоистические паттерны, вы начнёте понимать, как они препятствуют вашему росту. На заключительном этапе вы отпустите свою ложную личность и примите истинное высшее я, чтобы стать целостнее. Когда это случится, Вы откроете настоящую связь с собой и другими, поднявшись над своими эмоциональными качелями. Вы найдёте в себе и в своей жизни позитив, который был с вами всегда. Большинство людей счастливы настолько, насколько они считают себя счастливыми. Авраам Линкольн. Отправляемся в путешествие. Если вы принадлежите к типу 4, на первом этапе пути к пробуждению Во мне необходимо научиться более осознанному наблюдению за привычкой сравнивать себя с другими. Сначала такие люди замечают, как убеждают себя в собственной неполноценности, затем признают в этих привычках попытку защититься от понимания, что они такие же хорошие, как и все остальные. И тогда они делают первый шаг к познанию и принятию своей индивидуальности. Если вы отождествляете себя с типом 4, ваш путь начинается с признания без осуждения того, как много внимания вы уделяете фантазиям и как мало считаетесь с реальностью того, кто вы на самом деле и как вас воспринимают другие. Когда вы поймёте, как создаёте негативные сценарии, придерживаясь негативных ложных убеждений относительно своих качеств, вы сможете поздравить себя с началом путешествия. Ключевые паттерны. Тип 4. Большинство представителей типа 4 считают, что признав свою несостоятельность, они станут честнее и искреннее, но на самом деле это только упрочивает защитный паттерн, в котором любой опыт трансформируется в подтверждение фактических недостатков. Люди этого типа не замечают потока ложных убеждений в собственной неполноценности и не могут его остановить. Им также непонятно, что этот поведенческий шаблон нужен им как защита, чтобы нечаянно не открыть свою жизнь хорошим событиям. Из-за него они спят и не развиваются. Чтобы был прогресс людям типа 4, необходимо понять, что поиск доказательств в собственной ущербности или превосходства это также отражает глубочайшую неуверенность в себе, делает их заложником иллюзорных представлений о себе. Эти домысли не дают им полностью раскрыть свои способности. Для четвёрок пробуждение означает готовность поставить под сомнение убеждённость в собственной неполноценности. Им придётся признать, что они сформировали личность, изначально считая себя недостойными. Если вы ассоциируете себя с типом четвёртым и хотите сделать шаг вперёд, то понаблюдайте за собой и осознайте пять основных привычек этого типа. обесценивание настоящего момента Обратите внимание, нет ли у вас склонности идеализировать то, что далеко, и заострять внимание на том, чего не хватает настоящему моменту. Вы наблюдайте за собой и выясните, как часто вы тоскуете или сожалеете о прошлом и фантазируете о будущем. Проследите, не уходит ли ваш ум от радости и принятия того, что происходит сейчас, предпочитая созерцать упущенные возможности или рисовать радужные картины вероятного светлого будущего. Вы часто думаете в плоскости там трава зеленее, что уводит вас от единственно возможного времени для действия, настоящего момента. В ваших отношениях создаётся нездоровая тенденция, из-за которой человек кажется вам более привлекательным, когда остаётся недостижимым. Сравнение себя с другими. Когда вы начнёте наблюдать за собой, то заметите внутри сравнивающий ум. Проверьте, не сравниваете ли вы автоматически себя с тем, что наблюдаете у других, регулярно сопоставляя разные аспекты себя с тем, что делают или имеют другие, и чаще сравнения не в вашу пользу. Неважно, ощущаете ли вы свою убогость или превосходство, ваш ум никогда не видит себе равных. Кто-то всегда лучше или хуже вас. Вы склонны внимательно оценивать других и чувствуете себя плохо из-за того, что в чём-то не дотягиваете до них. Скорее всего, вам кажется, что у других есть замечательные качества, которых нет у вас. А временами в вас пробуждается дух соревновательности, и вы считаете себя лучше других. Жизнь во внутреннем мире. Обратите внимание на свою склонность уделять много внимания внутреннему миру, чувствам, мыслям, фантазиям. Она становится причиной искажённого самовосприятия, хотя по вашему мнению вы объективно воспринимаете свои недостатки. Большую часть времени вы отказываетесь принимать положительные комментарии окружающих и уверены в корректности самооценки. Проводя столько времени наедине с переживаниями, вы перестаёте воспринимать внешнюю реальность и упускаете происходящее здесь и сейчас. Вам необходимо понаблюдать за собой и выяснить, не живёте ли вы, основываясь на ложных представлениях о себе, которые не дают вам развиваться. Целесообразно подумать над тем, что, погрузившись в чувства и надуманные суждения о себе, вы лишили себя возможности принять хорошие аспекты такими, какие они есть. и раскрыться полностью. Предположение, что вас определяют эмоции. Скорее всего, вы слишком полагаетесь на эмоции как на результат взаимодействия с миром. Так ваше восприятие реальности искажается, вдобавок потенциально искажается восприятие окружающих, которые считают вас слишком чувствительными или излишне поглощёнными собой. Декарт однажды сказал: "Я мыслю, следовательно, существую". Но вы живёте по другой подобной формуле и никогда в ней не сомневаетесь я чувствую следовательно существую обратите внимание не сводите ли вы весь жизненный опыт к эмоциям и проверьте не работает ли этот приём как самоограничивающая привычка разумеется эмоции важны но они приходящие и не формируют всей картины вашего существования в них заложена информация и суждения о том что имеет для вас значение Однако эмоции необходимо испытывать, обрабатывать и отпускать. Убеждённость в собственной никчёмности. Вы часто считаете себя слишком плохим или слишком хорошим, но в глубине души знаете, что вам недостаёт какого-то фундаментального качества. Вы продолжаете регулярно сравнивать, чтобы убедиться в собственной никчёмности. Проверьте, не говорите ли вы себе, что из-за отсутствия необходимых характеристик вы недостойны уважения и любви? Не считаете ли вы себя недостаточно хорошим? Обратите внимание, как вы позволяете мыслям и чувствам укреплять это ложное представление, и спросите себя, не мешает ли это вам принять себя такими, какие вы есть. Когда одна дверь счастья закрывается, открывается другая. Но мы часто не замечаем её, уставившись взглядом в закрытую дверь. Хелен Келлер, американская писательница. Страсть. тип 4. Зависть страсть, которая движет личностью типа 4. Выражаясь через страсть, зависть формирует желание присвоить чужие позитивные аспекты. Английское слово зависть envy произошло от латинского корня invidere, что означает смотреть на. Во второй части Божественной комедии, Чистилище, Данте описывает души, очистившиеся от страсти зависти после того, как им зашили веки, чтобы они не видели чужого и не желали этого себе. Зависть включает болезненное чувство нехватки чего-то очень важного, а также сильную жажду иметь то, чего у вас нет. Четвёрки остро чувствуют, как именно они не дотягивают до своего идеала и как другие прекрасно вписываются в этот образ. Зависть заставляет людей типа 4 постоянно удерживать внимание на том, чего у них нет, и у них возникает чувство, что они неполноценны и несостоятельны. Последствия зависти разрушительны, потому что заставляют копить обиды на тех, кого четвёрки считают более целостными и достойными, чем они сами. И мне приходит в голову, что это может быть всего лишь проекция качеств, которые они в себе не признают. Иными словами, они приписывают положительные характеристики другим, не понимая, что наделяют этих людей собственными добродетелями. В то же время это пагубное чувство вынуждает четвёрок закрываться от себя и людей, которым они завидуют, что мешает им обрести желанные добродетели. Если вы ассоциируете себя с типом 4, вам необходимо понаблюдать типичные проявления зависти и осознанно принять их, чтобы продвинуться на пути к познанию себя. Фокусировка больше на том, чего нет, не замечая того, что есть. Удержание внимания на позитивных качествах, которых вам не хватает, и нещадная самокритика. Сравнение себя с окружающими и ощущение себя ниже или выше их, но никогда не на равных. Похвала, комплименты и превознесение других с большим энтузиазмом. Презрение к окружающим или их едкая критика. Наличие или предполагаемое наличие комплекса превосходства или неполноценности. Вы смотрите на других свысока или снизу вверх? Чувство очень сильной радости или грусти по поводу происходящего. Чувство соперничества и действия из явного или скрытого желания конкурировать. Потребность примерить происходящее на себя, удерживать максимум внимания на своём опыте и том, как происходящее касается вас. Потребность чувствовать себя особенным, ставить высокие стандарты, но никогда не ощущать удовлетворения или полноты. Тот, кто завидует не достигнет спокойствия ума будда используем крылья типа 4 как возможности для роста к типу 4 на круге неограммы примыкают два других третий и пятый устремившись к положительным качествам типа 3 личности типа 4 становятся более прагматичными и менее эмоциональными А позитивные аспекты типа 5 помогают им стать объективнее и уравновешеннее. В результате они перестают удерживать в центре внимания душевные связи, эмоции и отношения и становятся более практичными. Во-первых, позаимствуйте у типа 3 способность ставить задачи выше чувств. Стремитесь стать эффективнее и прагматичнее. Сосредоточьтесь на работе, целях и практических задачах, чтобы отвлечь внимание от эмоций, на которых вы слишком зацикливаетесь. Отпустите любые чувства, которые могут отвлечь вас от обязательной работы. Заинтересуйтесь положительными эмоциями, которые даёт успех. Когда вы заметите, что погружаетесь в переживания, попробуйте уменьшить эмоциональную громкость и сосредоточиться на своём списке дел. Затем интегрируйте качество типа 5. Обратите внимание, как вас расстраивают сильные эмоции, и сделайте осознанное усилие, чтобы стать спокойнее и уравновешеннее. Анализируйте свои чувства, чтобы понимать происходящее. Научитесь ловить себя на слишком внимательном отношении к эмоциям и перемещать фокус с чувств на мысли. Начните извлекать из ощущений информацию о том, что для вас важно, и не привязываться к ним. Практикуйте мышление головой, а не сердцем. Начните объективнее оценивать происходящее, и рассматривайте свои чувства в широком контексте. Уравновесьте склонность сосредотачиваться на окружающих с желанием отключиться от них и провести время наедине с собой. Зависть это налог, который вынуждены платить любые отличия. Ральф Вольдо Эмерсон. Лицом к лицу с тенью. Во второй части путешествия четвёрки должны признать, что пытаются добиться понимания и преданности, чрезмерно сосредотачиваясь на своих страданиях как способе заслужить любовь. Им также необходимо осознать, принять и присвоить все положительные аспекты своего жизненного опыта. После этого люди типа 4 учатся меньше отождествлять себя с несовершенным я и уделять больше внимания простоте, благодарности и удовлетворённости. На этом этапе пути четвёрки начинают понимать, что сосредоточенность на внутренней эмоциональной правде, они считали её хорошим качеством, на самом деле пагубна. Недостаток самосознания может сделать их мелодраматичными, эгоцентричными и требовательными мазохистами, даже если они думают, что на самом деле очень чувствительны, чутки и честны. Когда люди типа 4 слишком сосредоточены на внутреннем пространстве и часто пребывают в меланхолии, они могут стать эгоцентричными, эмоционально подавленными, чрезмерно негативными и одержимыми желанием казаться другим выдающимися. Когда другие не поддерживают идею уникальности четвёрок, те становятся замкнутыми, угрюмыми или откровенно злобными. Они сосредотачиваются на своих отрицательных качествах и не видят ничего позитивного. Эта часть процесса самопознания может вызывать у них смущение. Им трудно её осознать, не начав ещё хуже относиться к себе. Ключ к развитию четвёрок не в том, чтобы судить себя, а в том, чтобы овладеть тенью и увидеть, насколько они на самом деле ценны. Они должны лучше относиться к себе. Знакомство с тенью, тип 4. Если вы отождествляете себя с типом 4, попробуйте выполнить ряд действий, направленных на принятие и борьбу с бессознательными паттернами, слепыми пятнами и болевыми точками четвёрок. Уравновесть уважения к своим чувствам с способностью отпускать эмоции после того, как вы их ощутили, проработали и передали окружающим. Укрепите связь с телом, чтобы стать практичнее и сосредоточиться на том, что вам нужно прямо сейчас. Отстранитесь от определённых эмоций, сознательно перемещаясь от чувств к умственному анализу. Развивайте способность находиться здесь и сейчас. Если вас затягивают ностальгии по прошлому или идеалистические представления о будущем, осознанно сосредоточьтесь на том, что есть сейчас. Уравновестьте внимание к тому, что происходит внутри вас, осознанным отношением к чувствам, потребностям и желаниям других. Наблюдайте, исследуйте и прорабатывайте тенденцию интроицировать, включать в свой внутренний мир эмоциональные состояния других людей, с помощью которой вы неосознанно пытаетесь контролировать важные для вас отношения. Когда вы поймёте, что неосознанно взяли чужое, отдайте это обратно. Осознайте, какими привычными способами вы обесцениваете себя и отказываетесь принять свои положительные стороны. Позаботьтесь о себе, активно включая в зону своего внимания то, что позитивно. Пробуйте направлять внимание и энергию за пределы себя, чтобы сбалансировать поглощённость внутренним миром. Мне казалось, что самое красивое на земле это, наверное, тени. Сильвия Плат Американская писательница. Слепые пятна тип 4. Люди типа 4 не хотят исследовать свои слепые зоны, поскольку склонны привязываться к определённым эмоциональным состояниям. В отличие от других личностей, которые избегают слепых зон, чтобы оставаться счастливыми, четвёрки избегают счастья, чтобы получить своеобразное удовлетворение от грусти или злости. Они могут искренне считать себя незащищёнными, но их специфические зомби-стратегии выживания усиливают недовольство собой, как защиту от ещё более сильной боли. Этот тип сопротивляется тому, чтобы увидеть в себе хорошее. Четвёрка привычно не замечает неосознанно свои плюсы, потому что ей комфортно жить с разочарованием и недовольством. Она не хочет рисковать почувствовать себя лучше из страха, что её снова бросят или она потерпит неудачу в каком-нибудь начинании. Но застревание в негативном настроении, которое защищает её от ухудшения самочувствия, блокирует рост. Когда такие люди привязываются к плохому самовосприятию, они не замечают, что их представление о себе искажено. На самом деле у них много причин хорошо к себе относиться, но они скрыты в слепых зонах. Если вы отождествляете себя с типом 4, для вас есть и хорошая новость. Если вы готовы проработать слепые пятна и открыться правильному отношению к себе, вы начнёте жить, исходя из обладания подлинным чувством индивидуальности, так как вам казалось невозможным. Если вы сможете пережить шок и разочарование от того, что вы на самом деле счастливы, и воспринять эту информацию как положительную, вы научитесь радоваться себе настоящим. Вот некоторые из основных слепых пятен, которые нужно воспринимать осознанно, чтобы продвигаться в своём путешествии. Неспособность видеть хорошее. Вы видите только то, что неправильно в вас и в вашей жизни, а не то, чему можно порадоваться. Вы склонны заострять внимание на том, чего не хватает вам или текущей ситуации и не замечаете плюсов происходящего. Вот несколько рекомендаций, которые помогут проработать это слепое пятно. Составьте список всех своих положительных качеств. Поставьте под сомнение то, что считаете в себе негативным, и продолжайте пополнять список хорошими характеристиками. Попросите близких друзей и родных перечислить всё, что им в вас нравится. Запишите их слова и просматривайте список каждый день. Впустите в себя свои добродетели, сроднитесь с ними. Практикуйте пребывание в настоящем, не думая ни о прошлом, ни о будущем. Подумайте, что хорошо прямо сейчас. Понаблюдайте за тем, что вы считаете в других людях позитивным. Подумайте, можно ли назвать эти качества проекциями ваших положительных сторон. Иными словами, вы приписываете людям черты, которыми обладаете сами. Осомыслите истину, которую доносят до нас все духовные учения: все мы одинаково ценны. Постоянно напоминайте себе, что никто не лучше и не хуже других. Любые сравнения ошибочны. Сделайте частью своей жизни хорошие аспекты индивидуальности, которые отрицаете. Поработайте с зеркалом. Говорите своему отражению позитивные аффирмации и позвольте им проникнуть глубоко внутрь. Склонность чрезмерно отождествлять себя с эмоциями. Вы считаете, что вы и есть ваши чувства. Вы заострите внимание на идеалах и восприятии, которые основаны на вашем внутреннем состоянии, а не на внешней реальности. Попробуйте несколько приёмов, чтобы интегрировать это слепое пятно. Осознайте свою убеждённость в том, что ваша индивидуальность состоит из эмоций и способности к глубоким переживаниям. Когда вы полагаете, что при оценке событий исходите из чистой эмоции, проводите проверку реальности, осмысляя вещественные доказательства происходящего. Выполняйте эту практику несколько раз в день. Регулярно перенасивайте внимание с ощущений на то, что действительно происходит в окружающем мире. Осознайте, что вы подолгу живёте внутри себя богатой эмоциональной жизнью или фантазиями. Заведите привычку постоянно переносить внимание с внутреннего мира на то, что происходит с людьми вокруг. Постарайтесь выяснить, о чём они думают, что чувствуют и через что проходят. Попросите людей, с которыми часто взаимодействуете, побольше рассказать о себе, меньше говорите им о том, что с вами происходит. Внимательно слушайте их, не присваивая то, чем они делятся, не примеряйте их ситуацию на себя. Поиск понимания способами которые его исключают. Вы полагаете, что все испытывают эмоции так же, как и вы? Вы пренеживаете людей, которые обесценивают эмоции или избегают их? Вы уходите от ответственности за то, что в ваших отношениях подолгу царит недопонимание? Вот несколько рекомендаций, которые помогут проработать это слепое пятно. Подумайте, как вам важно быть понятыми и выясните, что именно это для вас означает? Понаблюдайте за тем, как вы стараетесь заставить людей понять вас, и спросите их, насколько ваши методы работают. Осознайте способы, которыми вы передаёте свои эмоции людям, воспринимающим чувства иначе. Поймите, что вам необходимо сначала объяснить людям, насколько вы эмоциональны и как вам важно быть понятыми. Изучите свою склонность усиливать эмоции, эмоциональную интенсивность в ответ на недопонимание другого человека. Старайтесь не использовать слишком утончённые или туманные выражения и метафоры, это мешает людям понять вас. Научитесь выражаться прямо и просто. Пробуйте уравновешивать переживания и умственную активность, когда общаетесь с другими, особенно с людьми, которым некомфортно выражение эмоций. Зависть это симптом неумения признать свою уникальность и ценность. Элизабет О'Коннор Боль тип 4. Тип 4 с трудом распознаёт, проживает и отпускает свою боль. Может показаться, что таким людям не нужно учиться чувствовать боль, поскольку они и так постоянно её испытывают. Четвёрки также склонны проявлять силу и стойкость перед лицом боли, потому что им комфортнее жить с трудными эмоциями, чем другим типам. Но они должны осознанно испытывать определённые виды боли и открываться другим эмоциям, которых бессознательно избегают в рамках своей стратегии выживания. Это сложно, потому что такие люди, как Павел, слишком много внимания уделяют некоторым формам страдания, и иногда их даже стереотипно приравнивают к страдальцам. Тип 4 может переусердствовать в желании пострадать, но это качество его характеризует не полностью. Путь пробуждения Осознанное страдание от особой боли, с которой ваше тепличности должен справиться, если хочет вырасти. Если вы считаете себя четвёркой, страдание ложного я можно назвать бессознательным, механическим повторением одних и тех же болезненных тем. Они иногда кажутся болью, через которую вам нужно проработать свою тень, но это не так. Вы можете слишком долго пребывать в меланхолии, грусти безисходности и других подобных состояниях в рамках своей стратегии выживания. Но чтобы стать более целостными, вам нужно научиться различать поглощённость болью, с помощью которой вы защищаетесь, и реальное взаимодействие с болью, которое вы избегаете. Тип 4 должен чётко пояснить, что он слишком предаётся печали и другим эмоциям, чтобы защитить себя от сознательного проживания счастья, страха оказаться брошенным, а также боли и горя, связанных с потерей и разрывами отношений. Глубинная боль, которой они больше всего избегают, напоминает им о потере близкой связи в раннем детстве. Они больше всего боятся снова пережить эту утрату. Вот почему им трудно чувствовать себя хорошо по отношению к себе. Счастье создаёт потенциальную возможность удивляться тому, что их снова бросили. Когда не позволяют себе надеяться на любовь, призрак покинутости, горя и разочарования поднимает свою уродливую голову. Удивительно, но хорошее отношение к себе для четвёрок скорее сродни готовности к неудачи. Активно отталкивая от себя людей, они эффективно защищаются от боли, которая может возникнуть при очередном расставании. Четвёркам трудно противостоять определённым чувствам, связанным с реальностью того, что они на самом деле достойные и целостные личности. Им сложно открыться возможности быть любимыми такими, какие они есть. Возможно, им легче спрятаться за завесой печали, которая защищает их от симпатий к себе, поскольку приятное самочувствие, любовь означает, что им есть что терять снова. Если вы ассоциируете себя с типом 4, вам нужно научиться переносить некоторые болезненные чувства, чтобы продвинуться на пути роста и развития. Страх быть покинутыми, страх потерпеть неудачу в попытке построить искренние, наполняющие отношения и испытать разочарование, страх начать надеяться на то, что вас поймут и оценят, а потом понять, что это невозможно из-за ваших серьёзных недостатков. Страх воплощения ваших худших предположений о своей никчёмности. Стыд быть замеченным, использованным и брошенным. Стыд, связанный с вашими ложными представлениями о собственной неоспоримой несостоятельности. Стыд, который функционирует как аспект ложного я, когда блокирует вам доступ к боли более сложного уровня, а также лишает вас возможности получить облегчение. Горе после утраты близких отношений в раннем детстве. Горе, которое тянет вас назад и заставляет искать убежище в поверхностных вариациях этого глубинного переживания, горе от того, что вас любили недостаточно сильно, о том, что безвозвратно ушло, когда вас бросили. Вам необходимо попасть на самый потаённый уровень горя от потери близости как с фактическим объектом любви, так и с её первопричиной и источником, а затем отпустить его. Боль, которую приносит непонимание, отвергнутость и уход тех людей из вашей жизни, которыми вы дорожили. Вам необходимо попасть на самый потаённый уровень боли, который вы защищаете поверхностными состояниями безысходности или меланхолии. Гнев, который вы подавляете, за который чувствуете вину или из которого ведёте себя нездорово. Гнев помогает честно взглянуть на себя и признать свои позитивные качества. Некоторые подтипы способны слишком долго задерживаться на гневе, которым защищаются от боли. Вам необходимо прочувствовать спрятанную за ним боль. Счастье и радость, которые вы не можете прочувствовать, поскольку слишком заострите внимание на печали, горе, страхе и стыде. Вам необходимо прочувствовать, принять и навсегда интегрировать опыт искреннего счастья, а не пытаться отыскать в нём нечто недостающее. Самая неприятная часть успеха это попытки найти того, кто будет за тебя рад. Бет Мидлер, американская актриса. Подтипы. Тип 4. Определение вашего подтипа поможет вам точнее нацелить усилия на борьбу со своими слепыми зонами, бессознательными тенденциями и скрытой болью. Конкретные модели и тенденции варьируют в зависимости от того, какой из трёх инстинктов выживания доминирует в вашем опыте. Самосохранение, подтип 4. Проходит через страдания и испытывает эмоции, но не делится ими с другими. Такие люди проявляют стойкость и силу перед лицом сложных чувств. Они убеждены, что для того, чтобы их любили, они должны быть мужественными, выглядеть счастливыми или терпеть боль в одиночку. Они трудолюбивы и ориентированы на конкретные действия. Они не всегда сознательно испытывают зависть и работают, чтобы доказать, что чего-то стоят. Они, как правило, больше увлечены мазохизмом, чем мелодрамой, и могут выглядеть счастливыми или нормальными снаружи, но внутри тайно борозца с проблемами. Они самодостаточные, автономные и пытаются исцелить вселенскую боль, даже если на это уходит много усилий. Социальные потип 4. Больше поглощён страданиями и чаще рассказывает о своих болезненных эмоциях. Такие люди могут быть склонны к чрезмерной чувствительности и часто выглядят грустными. Они выражают болезненность, меланхолию и несчастье чаще, чем другие подтипы, типа 4. Представители этого подтипа часто сравнивают себя с другими, а затем уделяют большое внимание эмоциональным страданиям, которые испытывают в виде различия не в свою пользу. Они твёрдо убеждены, что с ними что-то не так, даже несмотря на доказательства обратного. Сексуальный, интимный, подтип четвёртый. Экстернализируют страдания. Таких людей часто называют сумасшедшими четвёрками, потому что они легко выражают гнев в ответ на чувство непонимания или обделённости. Они сосредоточены на выражении гнева, чтобы защититься от боли стыда и чувства неполноценности. Это наиболее конкурентноспособный подтип типа 4. Зависть проявляется как соперничество и побуждает к активным действиям, которые помогают утвердить репутацию особенного и превосходного человека. Они хотят, чтобы их считали привлекательными, исключительными или необычными. Иногда у них есть склонность к высокомерию. Теини подтипов тип 4.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 Если это ваш подтип, вы склонны к мазохизму и не понимаете, что чрезмерно строги к себе и никогда не позволяете себе лёгкости и хрупкости. Вам не нравится, когда вас считают жертвой, поскольку, вероятно, в детстве вы убедились в том, что люди не хотят слышать о вашей боли. Вы чувствуете необходимость доказать свою значимость, молча страдая, перенося трудности и боль, но не показывая их другим. Вы можете напустить на себя счастливый вид, даже когда вам очень грустно или у вас сильный стресс. У вас есть склонность переносить сильную боль, не осознавая её присутствия, как психологическую, так и физическую. Вы должны научиться делиться ей с другими и позволять близким вас поддерживать. Социальный подтип 4 Тень Если это ваш подтип, вы чрезмерно привязываетесь к излиянию страданий как способу заслужить любовь. Вы находите убежище в менталитете жертвы и должны научиться бороться с этим. Вы склонны слишком сосредотачиваться на болезненных эмоциях, это мешает вам действовать и быть практичным. Вы излишне чувствительны и привязаны к состоянию печали или разочарования. Вы можете чувствовать вину за то, что злитесь, и вам стоит научиться выражать свой гнев. Вы должны позволить себе иметь счастье в жизни. В вашей вере в свою неполноценность может скрывать комплекс превосходства или сопротивление состоянию удовлетворённости от того, что уже есть хорошего в вашей жизни. Старайтесь овладеть своими сильными сторонами и положительными качествами. Сексуальный, интимный, подтип 4, тень. Если это ваш подтип, Вы открыто выражаете страдания, чтобы избежать болезненных эмоций. Так вы защищаетесь от полноценного ощущения печали, боли или тоски. Вы склонны сосредотачиваться на том, что другие не удовлетворяют ваши потребности, чтобы избежать чувства стыда и неполноценности. И вы, возможно, не осознаёте, как проявляете склонность к соперничеству и выдаёте свою неосознанную зависть. Важно отметить, не испытываете ли вы негативные чувства к конкурентам или другим людям, которых считаете выше себя. Вы можете быть высокомерными и требовательными в ответ на то, что вас не понимают и не удовлетворяют ваши потребности. Чтобы расти и развиваться, вы должны научиться управлять своим гневом и контактировать с скрытой за ним болью. Философия учит нас стойко переносить несчастья других людей. Оскар Уайльд. Тип 4. Парадокс. Парадокс типа 4 возникает из-за несоответствия между страстью зависти и добродетелью невозмутимости. Последнюю нужно понимать как состояние эмоционального равновесия, которое позволяет подняться над взлётами и падениями чувственного опыта и осознать, что все люди и ситуации одинаково ценны. Признавая свою потребность быть особенными и уникальными, в то же время чувствуя себя неполноценными, тип 4 может прийти к пониманию того, как действует их зависть, и научиться подниматься над болью неполноценности. Продвигаясь к невозмутимости, четвёрки обретают спокойствие, способность управлять эмоциональными качелями и готовность принять истину о том, что все люди одинаково достойны. Если вы отождествляете себя с типом 4, вы можете выполнить несколько рекомендаций, чтобы полнее осознать зависть и выйти на более высокий уровень эмоциональной невозмутимости. Понаблюдайте за тем, как вы постоянно оцениваете себя в сравнении с другими. Начните заострять внимание не на этом, а на благодарности за то, что у вас и в вашей жизни прекрасно уже сейчас. Признайтесь, что иногда вы начинаете слишком плохо к себе относиться или превозносить кого-то другого. Позвольте себе с уважением принять то, что все мы изначально равны. Относитесь спокойнее к реальности мира, не пытайтесь постоянно обострять свои чувства. Отнеситесь с состраданием к той части вашего я, которую считаете не такой хорошей, как другие. Ощутите облегчение от осознания, что ваше восприятие основано на лжи и приносит вам ненужную боль. Обратите внимание, как иногда вам хочется соревноваться с другими или доказывать им своё превосходство. Проверьте, какая эмоция мотивирует это поведение. Осознайте внутренний покой от мысли о том, что вам не нужно оказаться на самом верху, чтобы стать стоящими. Цените других и старайтесь выражать искреннюю радость за их успех, не примеривая его на себя. Старайтесь не усугублять свои переживания, эта склонность уводит вас от потенциально безмятежной и удовлетворяющей невозмутимости. Посмотрите, как вы гордитесь своей эмоциональной глубиной и спросите себя, какую защитную функцию выполняет это состояние. Обратите внимание, как не умея открываться и ценить хорошее, вы попадаете в замкнутый круг, постоянно гонитесь за счастьем, но не можете его принять. Понаблюдайте эту защитную привычку и преодолейте барьер, который не даёт вам получить желаемое. Чтобы взрастить в себе невозмутимость, мы стараемся подмечать симпатии и антипатии до того, как они превратятся в желание или негатив. Пима Чадрон, буддийская монахиня, преподаватель. Применение стрелок типа 4 для роста и развития. С типом 4 посредством внутренних стрелок на круге и неограмме соединяются ещё два: первый и второй. Четвёрка может выйти за рамки чрезмерной сосредоточенности на внутреннем мире, интегрировав способность типа 1 находиться в тесной связи с телом и быть практичным. Затем ей следует развить в себе умение двойки, уделять больше внимания другим. Во-первых, позаимствуйте сильные качества типа первого умение сосредоточиваться на практике в дополнение к чувствам и поиском смыслов. Обращайте внимание на то, что необходимо сделать, чтобы улучшить ситуацию и добиться высоких результатов. Примите меры для реализации ваших творческих идей с вниманием к структуре, процессу и дисциплине. Найдите способы сбалансировать свою эмоциональную природу, сосредоточив внимание на исполнительности и задачах. Занимайтесь спортом и больше общайтесь со своим телом. Обратите внимание, как пребывание в своём теле помогает чувствовать физическую поддержку, необходимую для работы с меняющимися эмоциями. Затем интегрируйте способность типа 2 уравновешивать внимание к себе более целенаправленным вниманием к другим. Прислушивайтесь к тому, что нужно другим, и найдите способ быть полезным людям, которыми дорожите. Так вы уравновесите склонность ссылаться на себя и привычку ставить на первое место внутренний опыт. Сосредоточьтесь на чём-то постороннем. Слушайте других и больше сопереживайте. укрепите свои отношения через взаимопонимание добродетель невозмутимости и сострадания становится доступна человеку и эгоистическая оболочка которого оказалась разбита великим страданием великой любовью или и тем и другим ричард рор американский писатель принимаем высшую сторону На третьем этапе пути четвёрки уже чётко понимают свою подлинную индивидуальность, отбрасывая ложную личность, которую они создали из эгоистических потребностей быть лучше остальных. Пробуждение начинается, когда они учатся ценить в себе изначальные хорошие качества и осознают, что в них нет ничего недостающего. Когда люди типа 4 видят, что у них уже есть всё необходимое, то перестают воображать, что хорошее всегда недостижимо и трава зеленее где-то ещё. Они осознают собственную зависть и потребность избегать возможного разрыва и приходят к выводу, что могут быть счастливыми, не принося в жертву своей искренность, чувствительность или прочную связь с внутренним миром. Ощущая благодарность за весь жизненный опыт, хороший и плохой, светлый и мрачный, они постепенно входят в состояние невозмутимости. Они поднимаются над внутренними эмоциональными терзаниями, которые раньше у них стояли на первом месте, и укрепляются в понимании, что удовлетворение от жизни можно получить только если находиться в настоящем. И мне необходимо глубже изучить, кто они, без эгоистической склонности сосредотачиваться на том, чего у них нет, и претензий на то, что они не соответствуют ложному идеалу. Четвёрки способны избавиться от привычки оставаться поглощёнными собственными недостатками, надеясь тем самым доказать свою правоту. Они видят, насколько непродуктивно заранее минимизировать свои ожидания относительно того, кем они могут быть и что способно принести им жизнь. Они понимают, что с ними всё в порядке, и знают, что им не всегда нужно понимание, признательность и любовь других, чтобы иметь ценность в своих глазах. Они узнают, что любовь к себе важнее одобрения или разочарования других людей. Если вы считаете себя четвёркой, то можете достичь высшего уровня осознанности и испытать такие ощущения, как единство, равенство, спокойная и стабильная эмоциональная атмосфера. Когда вы поднимаетесь выше потребности подтверждать свою никчёмность или превосходство, вы ощущаете умиротворение и желание делиться. Вы перестаёте отвоевывать понимание и поддержку у других и принимаете себя целостными, такими, какие вы есть. Вот несколько советов о том, что можно ещё сделать на этом этапе пути. Перестаньте заострять внимание на ощущении нехватки и поймите, что недостаточность не присуща вашей индивидуальности. Осознайте, что вам хватает всего. С радостью примите моменты глубокого расслабления и умиротворения, которые приходят, когда вы ощущаете себя целостными и соединяетесь со всем окружающим. Позвольте эмоциональной интенсивности уступить место уравновешенности и стабильности. Радуйтесь происходящему здесь и сейчас, не ставя ничего под сомнение. Дорогите тем, что у вас уже нет потребности сравнивать себя с другими. Рассценивайте всех как одинаково важных. Станьте менее чувствительными, но не теряйте эмоциональный интеллект и эмпатию. Будьте доступны для глубокой душевной связи с другими, исходя из смиренного принятия себя как обычного счастливого человека. Невозмутимость возникает из принятия вещей такими, какие они есть. Джек Корнфилд, американский писатель. Добродетель тип четвёртый. Невозмутимость добродетель, которая дарит противоядие от зависти, страсти типа четвёртого. Невозмутимость состояние эмоционального равновесия, которое позволяет подняться над флуктуациями чувственного опыта и увидеть одинаковую ценность во всех людях, чувствах и ситуациях. Она помогает типу четвёртому выйти за рамки потребности считать себя необыкновенным, чтобы доказать свою ценность. Они перестают чрезмерно вкладываться в конкретные эмоциональные переживания, зная, что все они одинаково ценны как отражение их внутренней истины. Они отвлекаются от чрезмерного сосредоточения на своих меняющихся эмоциональных состояниях и наслаждаются чувством умиротворения и внутреннего спокойствия независимо от того, что происходит или с кем они рядом. Четвёрки чувствуют благодарность как за себя, так и за других. видят, что все одинаково достойны, поэтому способны полнее реализовать свой потенциал. Они признают, что каждый человек уникален и никто не лучше других. Они теряют желание сравнивать себя с другими и воспринимают реальность такой, какая она есть, не оценивая её на основе внутреннего опыта. Четвёрка в состоянии невозмутимости обретает следующие качества: Уважение к своей целостной личности с открытым умом и сердцем. Намерение жить в соответствии с внутренней природой, покой и благодарность за то, что вы уже имеете и кем стали. Способность расценивать любой опыт, обычный и исключительный, как потенциально значимый и одинаково присутствующий во всей жизни. Восприимчивость сердца, которая соединяет вас с изначальной добродетелью в себе и других. Внутренний эмоциональный баланс, который не даёт попасть под сильное негативное влияние внешних стимулов и помогает реагировать на происходящее настолько энергично, насколько нужно. Эмоциональное равновесие даже в состоянии стресса, которое включает сбалансированный взгляд на себя и остальных, а также гармонию с вашей атмосферой. Привычка принимать жизненные условия их без необходимости сравнивать себя с другими. взгляд на жизнь в самом широком смысле, способность подняться над приходящими эмоциями и ощущениями, чтобы взглянуть на всё с самой высокой точки, увидев гармоничное равновесие. Пространство непоколебимого ума, характеризующееся внутренним спокойствием. Оно позволяет полноценно присутствовать в настоящем моменте при постоянно меняющихся жизненных обстоятельствах. Состояние, в котором вы не пытаетесь уйти от реального опыта своего я или объединиться с тем, что вам кажется получше. Невозмутимость это совершенное непоколебимое равновесие ума. Не паника, тхера. Буддийский монах. Пробуждаемся от состояния зомби. Для людей типа 4 ключ к пониманию своего истинного я в постепенном смещении внимания с того, что они считают негативным или недостаточным. Они должны позволить себе замечать позитивное и реально присутствующее. Многим тяжело это сделать, поскольку эго убеждает их в неполноценности, необходимости стать чем-то большим, совершенным или соответствовать какому-то стандарту. Но четвёрка может подняться над своей заведомо провальной привычкой пытаться сбежать в идеализированное прошлое или будущее, только осознав личностные паттерны и свою скованность ими. На самом деле, единственный момент, который любой из нас может воспринять настоящее. Находясь здесь и сейчас, четвёрки открывают себе дорогу к истинному я и осознают, что всё хорошо, как есть. Когда тип 4 понимает, что сам не даёт себе получить желаемое, полагая, будто не может этого иметь, он начинает шире смотреть на то, кто он на самом деле. Он позволяет себе принимать с благодарностью. Эгоистичная привычка четвёрок поддерживать веру в свою неполноценность удерживает их в режиме зомби. Но когда они выполняют работу, необходимую для выхода за рамки этого ложного предположения, они достигают состояния, в котором излучают внутренний покой и внешнее принятие. Они радостны. Они ценят все эмоциональные переживания, ни одно не выводит их из равновесия. Когда они отпускают свою веру в собственную никчёмность, то с удовлетворением понимают, что у них всё есть. Они открываются миру, радости и спокойствию, которые свойственны их истинной природе. Путь роста и развития для типа 4 может оказаться сложным, поскольку вера в свою неполноценность кристаллизует негативные образы в основе ложного я, который трудно оспорить. Но когда четвёрка начинает видеть сквозь покров лжи, она осознаёт, что истинное я всё, что ей нужно. Она полноценна сверх меры. Пока люди типа четвёртого не выберутся из своего сравнивающего ума, они так и будут сидеть в ловушке ограниченной перспективы, где всё оценивается с точки зрения хорошо, плохо. но когда не учится видеть дальше этого узкого фокуса, то способны шире и точнее воспринимать себя и других. Наступает момент, когда четвёрки мужественно отказываются от оборонительной позиции, находясь в ней, они старательно уходили от себя, чтобы защититься от разрыва отношений. Они начинают признавать и принимать свою позитивную тень. Люди типа 4 осознают свою истинную добродетель и принимают себя такими, каковы они есть. Они переходят от искажённого самовосприятия к осознанию того, что неполноценность иллюзия, странная защитная фантазия, основанная на страхе новых страданий. По мере продвижения в развитии они приходят к осознанию собственной целостности, находят в себе уникальный талант поддерживать тех, кто тоже идёт от зависти к невозмутимости